Глава сороковая. Тамара Бренькова готовилась умереть. Она знала, что с такой раной не выживают. Мало того, Тамара всем существом чувствовала приближение смерти. Погибель ее обернулась бомбовым осколком с иззубренными краями. Он рассек молодое, сильное тело, не успевшей ни разу родить женщины, и только о том и жалела сейчас Тамара, что не оставит после себя никакого следа на земле. Когда после налета немцев похоронили врача Сверидова, Тамару будто подменили. Она сунулась, замкнулась, все варилось у нее из рук. Комбата Сосков как-то сгоряча нарал на сестру, потом пригляделся внимательно и махнул рукой. Не жилец на белом свете. Смерти девка ищет. Принято считать на войне, что ежели кто умереть собрался – Жизнь там устала в тягость, того косая быстренько приберет к рукам. Правда, не всегда получается так. Бывает, лезет мужик в пекло, вызывает огонь на себя, чуть ли не грудью пули ловит, а те его минуют и минуют, но чаще все же происходит по первому правилу. Подловилась Тамара на одной единственной бомбе, ее сбросил к ним Юнкерс, прилетевший бомбить соседнюю батарею. По чьему-то недосмотру артиллеристы оказались неподалеку от Медсанбата в 7 километрах от переднего края. Ососков ходил к пушкарям выяснять отношения, ругался, но те и бровью не повели. Вскоре ударили с новых позиций по немцам, их быстренько засекла воздушная разведка и вызвала юнкерсы. Один из них и принес погибель медсестре Бреньковой. Тамара лежала в отдельной палатке, где помещалась аптека. Марьяне разрешили отлучиться от раненых Ее подменила новенькая медсестра. «Небо», — сказала Тамара, — «хочу увидеть небо. Вынеси меня, Марьяна, на волю». Вдвоем с начальником аптеки они взялись за носилки, на которых лежала Тамара, вынесли наружу. «Хорошо», — проговорила Тамара, и голос ее прервался. Она полежала молча и снова зашептала. Глаза ее были закрыты. «О чем ты, Томочка, милая?» — спросила Марьяна. «На белом коне», — услышала она, «маршал на белом коне, и музыка Марьяна играет, а у меня платье красивое». Бредит, — подумала Марьяна, — бредит, бедняжка. Тамара открыла вдруг глаза, они были осмысленными и смотрели на Марьяну с легкой коризной. Странное дело, сама Марьяна пребывала сейчас в заторможенном состоянии. Ей бы разрыдаться, заголосить, Выплеснуть скорбь наружу, но слишком много вокруг было горя и страданий, и Марьяна загоняла внутрь рвущийся наружу крик, который мог бы облегчить ее и страдавшуюся, и не пожелавшую окаменеть душу. «Маршал!» – донесся до Марьяны шепот умирающий. «Маршал!» – приехал. На белом коне. До слуха Марьяны донесся непривычный шум двигателя, она подняла голову и увидела – Межсосин остановился на дороге бронетранспортер, за ним грузовик с бойцами в кузове. Бойцы спрыгнули и растянулись цепью вокруг бронированной машины. Оттуда вышли командиры, к ним уже бежал, спотыкаясь комбат Ососков. Добежав до группы, Ососков принялся было докладывать, но один из прибывших махнул, все повернулись и пошли в сторону. И вдруг командир невысокого роста в темной бикеше с коричневым воротником и такого же каракуля и невысокой папахи глянул в Марьянину сторону, и та узнала в нем Ворошилова. «Тамара, Тамара!» – горячо зашептала она, склонясь к уху подруги. «Погоди немножко! Не умирай, милая! К нам Ворошилов приехал, понимаешь? Климент Ефремович! Сам!» Тамара закрыла глаза, вздрогнула вдруг, вытянулась, лицо затвердело, улыбка попыталась исчезнуть, но тень ее сохранилась.